прибытие. Совсем скоро, в оговоренное время, или даже чуть раньше, гравий у хабистой подъездной дорожки вспенился под колесами грузовика. Покачнувшись, громоздкий черный форт остановился прямо у упирающейся в траву нижней ступени заднего крыльца. Мотор смолк. Глухо хлопнула дверца машины. По дому пронеслись шаги мальчиков. Они вышли из своих комнат, избежав вниз по лестнице, отправились встречать гостя. С визгом распахнулось всечатый ширма. В заднюю дверь тяжело постучали. Раздался мужской голос, низкий и звучный, отдающий вялой протяжностью северо-восточных и южных штатов. Он проделал долгий путь. "Вот и я", объявил мужчина. "Наконец-то" Такой густой тембр мог бы с лёгкостью принадлежать богу. Эта мысль принеслась в голове девочки так стремительно, будто думала не она, будто кто-то вложил слова в её голову. Он шагнул в дом. Что ж, вот мы и на месте. Его голос не подходил дому, сотрясал деревянные балки и черепичную крышу, доносился словно из нескольких комнат разом. Он не принадлежал богу. Боги говорили звучно, но тихо, как шелест листьев, как биение сердца. Этот же голос был голосом короля, злого короля. Элиза прижала ухо к стене и прислушалась. Кого же они привели? Его сапоги протопали по прихожей, пока вруби библиотеки, по всем остальным комнатам первого этажа. Он ходил по дому так, будто уже бывал здесь раньше. с уверенностью человека, который построил его, а теперь собирался по кирпичику разобрать. Будто услышав её невысказанный вопрос, мужчина заговорил. Меня зовут Джуна, представился он. Но вы, ребята, можете называть меня мистер Трауст. Видимо, учитывая обилие отсылок к скандинавской мифологии, от исландского трауст доверие. И он принялся простукивать стены.